Глава 14. В то время Ирод, четверовластник, услышал молитву об Иисусе и сказал служащим при нем «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду»